Глава 26. И мы уйдем на небеса. «Что-то не так!» Ульяна смотрела на демо-экран. Крыш переключал фильтры в поисках следов атавитов. Но пусто. Только пульсирующее тахионное облако и матовая чернота внутри него. Формальное время столкновения с атавитами наступило. В это самое мгновение они уже должны были видеть атавитов на визирах и фиксировать оборудование. Это был шанс проверить, запустится ли тропан. Может, всё-таки в другом секторе? Нет, везде тихо. Сообщения о ложной тревоге поступают одно за другим. Авдеев перебросил на главный экран колонку с текстовыми копиями сообщений из внутреннего чата навигаторов. Неужели ошибка? Вася, дай визуализацию карты, которую оставила Надя. Ляна настороженно смотрела в чёрное пульсирующее нутро тихоонного облака. Икир, сделай поднятие карт ключевых подсекторов. Перебросьте мне на монитор. Лови. Думаешь, что-то неправильно посчитали? Не в этом дело, не в том. Она бросила взгляд на весы и обратно отсчёт часы. Полторы минуты с минуты полного разрыва подпространства. Покосилась на график активности Ока, будто годав её мысли Артём сообщил. Не вижу изменений по Оку. Все показатели будто заморожены. И общий гравитационный фон становится ровнее, затухает, дополнил Авдей. Паук, посмотри по нижнему графику. Лена кивнула, приблизила к себе карту, наложила на неё карту секторов, вглядываясь в пульсирующие точки аномалий. Некоторые смещались, а некоторые действительно локально. Те, что перемещались, двигались по схожему вектору. Она отчётливо поняла, по какому. Прорыв будет не здесь. Что? «Ульяна, ты о чём?» Ксения повернула к ней голову. Ульяна утвердительно кивнула, повторила настойчивее. «Прорыв будет не здесь». И словно в подтверждение её мысли внутри облака микнула тень, оставила за собой пыльный шлейф. Несформировавшийся вихрь достиг горизонта событий и вырвался наружу, сбивая гравитационное поле и закручивая его восьмёркой. Однако фокус на него никак не среагировал. Показатели РПС-маркеров на нём оказались нейтральны. Это обычный космический ветер. Это не отовид. Ульяна смотрела из-под лоби на мечущийся перед носом регата поток. Это обманка. Она провела рукой по всем точкам, помеченным синей звёздочкой. Они все обманка. Артём встал, подошёл к её креслу и встал вплотную и в проходе. Погоди, так что ты думаешь, Надя нас обманула? Она чувствовала их волнение, но будто оказалось над днём. Вместе с этим космическим вихрем, сквозняком, летящим через подпространство. Ульяна покачала головой. «Нет, мы просто ошиблись в расчётах. Вася, уводим всех в Пятый Сектор, к Адальяру. Там сейчас будет пекло». Ксения встрепенулась. «Но мы не можем нарушить приказ управления и покинуть место дислокации». Ульяна сжала зубы, отчего обострились желваки. «Ксения, значит, действуем вопреки приказу управления». Вася, настраивай транзакцию на пятый сектор и срочно дойди Тёону. Кир, готовь защитные поля и будь готов выйти из транзакции под носом отовита. Есть, капитан. Она дождалась активации иконки видеочата с Тёоном, сообщила без предисловий. Основная точка прорыва пятый сектор. Начинайте переброску в него флот. Тёон покачал головой. Невозможно. Всё оборудование выведено из строя, под сектор блокирован. Без транзакционных переходов надо порядка полутора суток, чтобы основным силом добраться до пятого подсектора. Вы же понимаете, что Адельяр не продержится там столько времени. Сколько там кораблей? 17. Ну я набросила команде. Значит, идём гравитационной тяжкой. Вася, рассчитай алгоритм движения судов в нашем звене. Ведём строго кильваторной колонной нос в нос. Ты хочешь провести их по нашей трассировке? Артем говорил настороженно. Они будут словно слепые котята. Все системы, визиры, датчики отключены. Отклонение от курса на несколько градусов в таких условиях верная смерть. Значит, надо объяснять, чтобы от курса не отклонялись. А ты что предлагаешь, Артём? Ждать, когда оттуда придёт сигнал? Так может, если там заблокированы транспортные потоки, заблокирована и связь? Там ирали Наташка и ещё порядка 1000 людей, которым не откуда ждать помощи. И там основная точка прорыва. Крыш сообщай. Алгоритм готов. Выгружаю. Кир, принимай порядок килеватерного устроя. Расчётное расстояние между передним и задним мателотом по визирам не больше 15 единиц. Ширина окна 120 единиц. Угол гравитационного склонения нулевой. Блин, жёстко. Кирилл вздохнул, крышу усмехнулся. Ну, жить захочешь, ещё не так раскорячишься. Согласно с Крыжем, Ульяна вызвала всех капитанов. Господа, Есть основания полагать, что здесь сложная точка обманка. Истинное нападение происходит в пятом секторе. Он заблокирован. Проверить данные не представляется возможным. Но наш экспериментальный фрегат обладает технологией, позволяющей передвигаться вне проложенных маршрутов и минует транзакции, используя естественный форватор внутри тёмной материи. Ваши радары и средства навигации окажутся бесполезны. Ваши ориентиры будут потеряны. А система жизнеобеспечения не уйдёт в красную зону. Но следуя за фокусом, вы окажетесь в пятом подсекторе уже в ближайшие 5 минут и сможете доказать ушедшим, что Единая Галактика едина, а тех, кто ушёл, здесь больше не ждут. Что скажете? Мы можем отказаться. Можете, но тогда вам придётся здесь ждать, когда заработают транзакционные переходы. Мы ни за кем возвращаться не будем. Решение за вами. Она отключилась. Ксения всё ещё сомневалась. Ульяна, ты уверена? Что если Надя вообще ничего не хотела сказать или специально запутала нас? Мы же не знаем ничего о ней. Ульяна сомневалась, но показать вид это всё равно что расписаться в собственной слабости. А сейчас нельзя метаться в панике и кричать, что всё пропало. Нет. Я уверена как никогда, проговорила она нарочито жёстко и отдала приказ: "Двигатель на старт. Самый малый вперёд". Дать команду о готовности к построению. Четыре клириканских фрегата, включая линкор Берг, вышли на указанные координаты. К ним присоединились остальные. Ульянов с глинов на карту активировал синие маршруты и направил по нему фрегат на минимальной скорости, осторожно входя в тёмную материю, словно горячий нож в масло. Берг следует за нами в тёмную материю вошёл, комментировал Деев. Ульянов слушала фрегат Он словно выпущенный на свободу ребёнок, рвался вперёд и расстраивался, что она его сдерживает. Биотелеметрия в норме. Голос Артём. Фокус реагирует стабильно. Активность нейроузлов 45%. Ресурс подготовлен. Защитное поле сформировано. К активации готово. Хорошо. Лена чувствовала лёгкость, обманчивое состояние эйфории, которое она очевидно подхватила от флиппера, улыбалась. Мимо мелькали тёмные скопления, вихревые потоки шелестели по обшивке фокуса. Он мчался по гравитационной стяжке, то ныряя под уплотнение внутри неё, то огибая по осевой. Берг и другие корабли не отставали, шли с открытым пеллингом, но в полной тишине. Общая эфирная волна только ловила позывные, которые тут же терялись во встречном потоке. «Только бы успеть», — подумала прежде, чем фокус сделал завершающий вираж и выскочил под брюхом у линкора «Адальяр». Экраны ослепли от мигающей россыпи мутно-зелёных огней, формировавшихся вокруг набухших тёмными язвами очей. Чёрт, Данди, а у тебя тут заварушка и без нас? пробормотал Крыш, настраивая внешнюю связь. Не по-братски это, зазвездил ты, господин Адольяр. Ульяна, обогнув клириканский флот, развернула фокус и зависла над линкором. Моё сердце ещё никогда не было радо вам так, как сейчас. Голос ираля прорвался через помехи прежде официального подтверждения оператора. Линкор Адальяр, бортовой номер 01515, рад приветствовать вас, фрегат Фокус, номер 01 01215. Вы вовремя. Свет от прожекторов Адальяра клубился с скорбным славаном, распадался горящими искрами у носа фрегата. Были прозрачные частицы, будто глубоководные рачки в зоне термоклина, неторопливо замирали в лучах, живой, колышущийся ковёр. Будто мифическая река скорби, печальный Ахерон, тянулся от ближайшего ока, пронизывая все вокруг. Ульяна ждала, покачиваясь в навигаторском кресле, словно на волнах. Все, что она теперь может делать, это ждать. А там? Со щитом или на щите? В голове крутилась эпическая мелодия, мрачная, вяжущая. «И мы уйдем на небеса, оставив на других». мечты, дела, любовь, надежду выжить. Перед глазами проплывали воспоминания о занесённых снегом горбатых сопок, кривненькие, неказистые северные ёлки, привыкшие выживать. Запах сырой тайги, талого снега и мокрых камней, шелест гальки в ледяной реке. Ноздрищи катал запах дома, мирного прошлого, в котором был маленький шахтёрский городок, планы на поступление в авиационное училище. бесконечные studiрование справочников, тренинги и курсы, школьные друзья, суровый взгляд отца и тёплые мамины руки. Того прошлого больше нет, как нет её, слепым котёнком окунувшейся в тайны галактики. Бесконечные сомнения и ограничения, тоска в груди, интриги старших рас и их представителей, пеленали крепче страха перед неизвестностью. Готовность номер 1. Напряжённый голос Авдея справа. И тут же Вася Крыжа. Код опасности 1. Фиксирую нестабильность зоны квантовой флуктуации по флангам. Прорыв нейоплазмы 12, 14%. Критические показатели будут достигнуты через Он Замолчал на мгновение. Ожидаюсь расчётов. Через 7 минут. Обзорные экраны полыхнули изумрудно-синим. Истошный визг из ретранслятора пробрал до костей, завибрировал в лёгких, пронизывая мозг, пригвоздив к креслу Крышу бавил мощно динамиков. На богшем гнойнике ком взорвалась и рассыпалась чернота. Горизонт событий распался надвое, выпустив первую полевую тучу, за ней вторую, третью. Очи одно за другим взрывались, разрывая покровы тонкого тахионного полотна. Чёрт, много-то как, выдохнул Вдей. Ульяна, замерев, считала проступающие пятна. Добавляя к тем, что уже раскрылись и истекали эхоплазмой, будто гноем. «Одно, два, три, семь, десять...» «Двадцать четыре ока, будто бензиновые пятна на воде». «Выброс тихионов. Концентрация 80%. Сегментация. Структуру и границы объектов внутри облака не фиксирую». «Смещение 18%!» Голос Кира дрожал от напряжения. «Отмечаю миграцию уплотнений внутри облака!» За спиной у стены рубки прошептал Юнга Тимрезников. «Вы это видите?» Туча, вытекающая из разрывов под пространство, уплотнилась в центре. Из неё показалась оскалившаяся звериная морда и тощая когтистая лапа. Сердце упало, сжалось от страха и безысходности. Тропан не сработал. «Господи, помоги!» Ираль сообщил. Удар плазменной пушкой за горизонт событий эффекта не дал. Действуем по протоколу военного времени. Ульяна, у вас мощность небольшая, но высокая манёвренность. Плюс, вы видите тёмную материю и гравитационную стяжку. Контролируйте поле. Берг, на вас правый фланг. Игнис, левый. Капитаны подотчётных судов, распределяйтесь в соответствии с группировкой. Внутри самого крупного окас формировалось мутное облако, будто подслеповатый зрачок. не позволив флоту перегруппироваться, из него выскочила будто стрела вспышка. На её пути оказался крейсер Фрол. Мгновение и его разорвало пополам. В наушниках застыл крик нескольких операторов. Из матовых червоточин неторопливо выскальзывая и формируясь в группы, выплывали небольшие светящиеся объекты, белые, напоминающие электрические разряды. Они выстраивались перед каждым окном в линию. Вокруг них появилось силовое поле. Датчики взвизгнули от перепада напряжения и ушли в красную зону. Силовое поле серебрилось, разостаясь неторопливо. Что это? Голос Ульяны осип. После случившегося с Фролом стало ясно, им нечего противопоставить отовитам. Ничего, кроме тропана, который будто бы спал, игнорируя опасности и призывы Ульяны. Чёрт. Крыш перебросил данные внешнего анализа среды. Это модифицированная хплозма. Она растворяет вещество, обнуляет, действуя на молекулярном уровне. То есть, когда оно достигнет нас, мы просто перестанем существовать? Очевидно, да. Отступить? Кир повернулся в своём кресле. Если мы знаем, что это и знаем его физические свойства, то нам надо отступить в зону действующей связи и передать информацию Тиону. Уверен, против этого есть какое-то спасение. Поуков качал головой. Они нас отсюда не выпустят. И словно в подтверждение сказанного, часть светящихся шаров выдвинулась вперёд, обошла флотилию с флангов и активировала перекрёстное поле. Один из малых фрегатов в подчинении Берга ловко смонивирировав, активировал самый полный назад, в обитаемую зону Единой Галактики. Ещё одна молния отсекла ему путь назад, другая показательно поймала его в сети, сжигая медленно. Вначале потемнела и обуглилась обшивка Расплавились и вывалились внешние визиры, в висках стояли крики экипажа, а Тавиты встроились в систему связи и транслировали то, что происходило над терпящим бедствием фрегате в рубке всех кораблей флотилии. Когда экипаж борта не захлебнулся от боли и ужаса, тишина, последовавшая за этим и треск горящего фрегата, оказались еще страшнее. «Боже мой, они не собираются брать пленных!» — прошептала Ксения. Они собираются сделать образцово-показательную казнь и транслировать ее на всю единую галактику. — догадалась Ульяна. — Почему же не сработал тропан? — Сквар вас подери! Переходите на резервные передатчики! Я должен знать, что там происходит! Нирих еще никогда не был так не сдержан с диспетчерами, как сейчас. Выключив микрофон, Витиевато выругался. При неходящей от Тиона. Что со связью? Почему не переходите на резервные передатчики? Их нет. В каком смысле? Их просто нет. Все эти на радарах, в узловых точках, вместо них пустота и вот такой сигнал. Он переключил на трансляцию записи. Ваих Драм Илияс. Тебе переводить надо или сам? Это был выговор ушедших, сохранённый в оцифрованных воспоминаниях Трилонца. Он предшествовал нападению всегда, накрывал волной паники и вымораживал желание сопротивляться. Тильтён перевёл взгляд на разрастающееся на карте чёрное пятно, слепую зону, в которой происходило месиво. Ирида коснулась его плеча. "Не смей хоронить их раньше срока", прошептал. "Там фокус, там лучше из лучших". Горстка людей против богов. Горстка людей против богов, которые ими перестали быть годы назад. Можно готовиться к поражению, когда есть горстка людей, готовых сопротивляться, но можно надеяться на победу, если эта горстка готова умереть ради неё. Тион положил ладонь поверх её ладони, сжал пальцы, пробормотал рассеянно: "Чёрное пятно продолжало расти, поглощая все новые навигационные вехи и буи". "Ты это говоришь потому, что там он Ты сама готова возвести его в статус бога, а он всего лишь человек. Сестра подавила вздох. Человек. Но я всей душой желаю ему победы. Тион обернулся к ней и посмотрел через плечо. Я знаю. Корпус Деи перехватил послание молодого Адальяра. Как Лурн заблокировал его, переключив на пустую волну. Тион кивнул. Я в курсе. — Воспользуемся нашими передатчиками на их стороне и пустим дубль. Крыш выпрямился. — Я подключил энергон к седьмой линии, на корневой узел, до репликации. Он посмотрел на Артема. — Это же отсеченная вспомогательная ветка. Он ничего не видит. Крыш подхватился и рванул из рубки, успев крикнуть. — Авдей, подхвати! Тим подскочил и молча побежал следом. Он ещё никогда так не бегал. Фокус не успевал реагировать на его перемещение и активировать ограниченную систему жизнеобеспечения. Крыш вырвал из креплений в кают-компании и нацепил индивидуальную маску, активировал фонарик. За их спинами мигали, включаясь и снова гасли лампы. Металлический голос следовал за ним. Пожалуйста, вернитесь в рубку. Здесь небезопасно. Ага, сейчас. Крыш юркнул в узкий коридор к пневмолифтам. заранее активировав резервное питание. Почти не притормаживая, вбежал в кабину и надавил кнопку вниз. Тимофей проскочил боком, уже сквозь закрывающиеся створки. «Ты чего со мной?» «Помочь». Тимофей часто дышал, под волосами собрались капельки пота. Крышки внул, прислонился спиной к стене и ударил по обшивке. «Быстрее, друг!» Он вывалился из кабины, промчался к ремблоку, на ходу активируя загрузочное табло и вводя кодировку допуска во внутренние помещения серверной. Мембраны распахнулись, пропуская его и Юнгу внутрь. Шарообразный переходник поблескивал ярко-синим, светящийся короб с контейнером под ним. Василий упал перед ним на колени, ловко отпер и вытянул на металлическую платформу. Энергон был почти укрыт за их тониками. Между лепестками проскакивали крошечные разряды, от леонидовых кабелей по поверхности шла небольшая вибрация, Давай одновременно. С командой вот Тиму и дождавшись, пока парень сядет рядом, развернул перед ним тарец контейнера, от которого тянулось жило перекрученного кабеля. На счёт 3 вынимаешь салатовый и жёлтый провода. Одновременно оба. Точняк. Давай, Тим. 1 2 3. Они одновременно дёрнули кабели, жидкость внутри помутнела, по поверхности пошла жёлто-оранжевая волна. Теперь про салатовый кабель забывай к чёртовой бабушке, а жёлтый ставишь вместо оранжевого. Увидел его? Тим потянулся, крыша остановил его. Погоди, я блокировку сниму. Он ввёл данные на экране, вмонтированном в крышку контейнера. Сейчас. Они переставили кабели. Только жёлтый закрепился в разъёме, как от контейнера разошлась волна, чуть оттолкнув старпома и лингвиста от контейнера. Сталагмит из кина внутри серверной окрасился оранжевым, под куполом раздался долгожданный голос. «Код опасности один. Программа «Тропан» активирована. Прошу экипаж занять свои места для фиксации в защитном поле. Возможно, опасное маневрирование». Крыш шумно выдохнул, подмигнул Тимофею. «Ну вот, другое дело. Верно, Тим?» Устало вытер ноги и вытер пот со лба. По креонику его вызвал пауков. «Работает!» Давайте к нам, тут самая жара началась. Ульяна сразу почувствовала, что у них получилось. Фокус будто ожил, врастая в неё. Она кожи чувствовала волнение космического ветра, колкую радиацию, в ушах звенело от пульсирующего подпространства, глаза на мгновение ослепли от светящихся прожекторов. Дыхание спёрло. Где-то вдалике, будто через толщу воды, доносился голос Артёма. Он озвучивал данные телеметрии, отмечал стремительное смыкание нейронов, кричал Ульяне, чтобы расслабилась и отпустила фрегат. Её же будто пронзило насквозь вдоль позвоночника. Короткое мгновение, вспышка, растянувшаяся на минуты, кажется, на часы. 1 2 3. Шептала флипперу знакомый танец, пыталась усмирить то, что клокотало в груди ярость. 1 2 3. Запухталой тайги, свист дельфина и шелест космической пыли по обшивке. Ульяна, ты меня слышишь? И два различимых крик. Переключайся на Ксению, выравнивание иррастикаку. Код опасности 1. Чужой металлический голос под куполом рубки. Программа Тропан активирована. Фаза 1. Фиксация и захват узловых точек при перераспределении импульса. Словно бусины на нитку, из кин-фокуса нанизывал ближайшие корабли, автоматически корректировал их расположение, включая глиасовую сеть. Когда Вася и Тим вернулись в рубку, Ульяна уже завершала подключение фрегатов. Кир комментировал во внутреннем чате формирование глиасовой сети. «Берг, три минуты. Координаты 24, 40, 41. Адальяр, три минуты 13 секунд. Координаты 24, 30, 42. Вы хоть на другую частоту догадались переключиться?» просил крышу саживать на место. Они же подключились к внутренней связи. Обижаешь, мы морзянкой. Кир показал большой палец вверх. Всё путём, подключайся. Тебе оставил правый фланг, чтобы сейчас не привлекать внимание манёврами и не вывести из строя корабли. Передаём координаты кораблей и время, когда они там должны оказаться, пояснила Ульяна. Всё скорректировал Тропан. Она видела, как пространство вокруг фокуса пронизывают тонкие золотистые линии и тут же рассеиваются. Фригат будто проверял устойчивость линий и правильность построения сети. В подтверждение её слов под куполом раздался металлический голос. Фиксирую активацию Х-плазмы по правому борту. Приближение устройства. Опасное сближение. Экстренное маневрирование с целью уйти от столкновения и захвата. На её мониторе выстраивалась сеть подключённых фрегатов. Тонкие полупрозрачные иконки, будто бисер на нитке. Она знала, чувствовала каждый из них и понимала, что их слишком мало. «Нас слишком мало!» Ульяна наблюдала, как на мониторе расцветают золотистые огни узловых точек будущей грязовой сетки, которая сомкнется на горле от авитов. «Мы не знаем, ведут ли они управление из одного устройства, не знаем принцип связи, не знаем, можно ли каждую группу рассматривать как одно целое». Или надо изолировать каждый аппарат, этот светящийся шар в отдельности. Мы ничего не знаем. Мы будем действовать в режиме метод научного тыка. Крыша сосредоточенно вводил координаты для очередного фрегата. Но ты права, нас мало. Придётся переформировываться, чтобы охватить всех. Но скорее всего, наша сила в неожиданности. Готов. Готов. Готов. Капитаны фрегатов один за другим сообщали о готовности к маневрированию. Иконки на мониторе Ульяны стали ярче. Голос подкупольного рубки руководил действиями экипажа. "Подтверждаю готовность активной фазы. Прошу первого навигатора замкнуть нейронное кольцо". Ульяна вздохнула и замкнула навигаторскую сеть. "Ну, ни пуха нам, ни пера". Страха не было. Даже ощущения сегодня не было. Вот-то осталось только вчера. Мамины руки, тайга, широкие рукава сибирской реки. Возор Артёма там у кабинета номер 15 по улице Мирзлотной в другой жизни у другой Ульяны, которая всё-таки вечером умерла. Пустота в груди сейчас, и в эту пустоту словно в Марианскую впадину падали первые атавиты, оказавшиеся на глиасовом луче. Экипаж наблюдал, как блокируется функционал фокуса, и все мощности переводятся на четвёртую линию и второй нейроузел. Флиппер готовился атаковать «Программа Тропан. Фаза вторая. Защитный протокол 1. Уровень опасности 1. Готов к атаке!» Активировался импульсный двигатель. Короткий прыжок на исходную позицию. Гул маневровых торможения и разворот. Фокус оказался в одной из узловых точек, выстроенной им границентрической глиасовой сети, в одно мгновение замкнув сеть. Ульяна чувствовала, как сжат руки, как по венам будто лава течет. Густо, медленно выжигая плоть, она захрипела. Фокус перестроился, замкнул ещё одну заранее подготовленную сеть. Ещё прыжок, ещё одна сеть. Фрегаты первых кораблей начали перестроение, окружая светящиеся шары и выстраиваясь снова. Ура! Тимофей подпрыгнул в кресле, Ульяна почувствовала, как отпустило. По венам полилась прохлада, позволив вздохнуть. Погоди, не радуйся раньше времени. Артём убавил мощность леонинового плотна, подошёл к Ульяне и вколол нейроблокатор, проверил пульс. Ульяна, переводий мощность на Киру и Ксению, ты не выдержишь. Ульяна его будто не слышала. Я тоже боюсь, что это только цветочки. Ягодки нам даже не показали. Не каркай. Ксения не договорила, из распахнутых проколов полезли отовиты к выкастой морде будто у кладбищенской хтони. Длинные когтистые лапы и пустые голодные глазницы. «Вот они, наши красавчики!» В отличие от Атавита, что был на А-стар, действовавшего нарочито медленно и неповоротливо, будто с ленцой охотясь за надоедливой мухой. И эти действовали слаженно и чётко, выбравшись из провалов, распределились по флангам, сгруппировались в центре. «Боевое построение, фиксация флангов, готовность!» Двадцать четыре ока полыхнули зелёным, На мгновение ослепив все фрегаты. Крик в динамиках больше похож на визг голодного шакала. Взбесившееся оборудование, визиры перестали что-то ловить. На них застыло в ожидании перезагрузки белая вспышка. Что происходит? Крыш перезагрузил внешние датчики. Снова голос под потолком. Программа тропан расширена. Передислокация. Что-то их больше что ли стало? Окон этих Авдеев сделал поднятие карты, вгляделся в реестр зафиксированных объектов. В динамиках прошелестело. «Комендант девятого дивизиона отдельного Грода и третьей Интиоды Родачи, главный контроллер субпространственного тракта Апсуантан Химала. Приветствую вас!» «Химала!» — закричала Ульяна в микрофон. «Госпожа Рогова и вы здесь?» «Господин Адальяр, я действую от имени Империи Коклурн. «Рад оказать содействие в ликвидации общего и давнего врага. Заодно посмотреть, как все-таки работает ваш энергон». Визиры заработали, показав удивительную картину. Все 24 ока оказались разорваны. Датчики фиксировали изменения внешних сред и формирование новых тахионных аномалий. Но путь в подпространство от Авито был отрезан. Твари метались, набрасывались на суда, сметая их с пути, обжигаясь об активированные защитные поля». 9-й дивизион выстраивает боевой порядок, рассредоточился по подсектору, ограничив манёвр отовитом. Химала, принимайте координаты для подключения к Глясвой сети. О, вы даже позволите нам поучаствовать? Какая честь для нас. В голосе главного интиоди ирония. Имейте в виду, я считаю и сохраню алгоритм. Химала, признайтесь, вас сюда никто не отправлял. Ираль наблюдал, как перестраивается Каклурнянский флот. «Господин Адальяр, я услышал ваш призыв. Что вам еще от меня нужно? Просто хочу узнать, не понадобится ли вам политическое убежище после сегодняшнего дня». Химала, как это и следовало ожидать, хмыкнул, отозвался неопределенно. «Ну, это мы еще посмотрим». Раз за разом формировалась Галиасова и Сеть, вовлекая в нее все новых и новых Атавитов. Ульяна чувствовала, что горела. Медленно. Будто на сыром костре садист инквизитора, задыхаюсь от горечи и пыли. Огонь лезал к лодыжке, неторопливо пробирался под рёбра, обнимая жёстким обручем, ослепляя и не позволяя дышать. "Ульяна, разомкни цепь! Передай управление Киру!" кричал Артём, пробиваясь сквозь ватную глухоту и ослепляющий свет. Она продолжал одержать строй, раз за разом подключая новые корабли и превращая в космическую пыль тех, кто хотел называться богами. не позволяя ему опомниться. «Ульяна, пожалуйста!» В голосе Артёма паника. «Крыш! Я не вижу её сигнал! Полное смыкание биопараметров!» Она продолжала гореть, уже не в силах сделать что-то иначе, врастая в созданную фокусом нейросеть. Она становилась им. Собственного сознания не осталось. Осталась только боль. Она тянулась по жилам, дробила кости. «Крышка!» сжигало внутренности и выворачивало суставы. Тело, ставшее лёгким и чужим, и его боль это всё, что связывало её с этим миром. На её глазах пыль, подхваченная высвободившейся энергией и техионным вихрем, формировалась в небольшие смерчи, пока пятый подсектор не оказался абсолютно чист. В ушах приглушённые крики ура, в возгласы на всех языках единой галактики, как лурна И единственный голос, словно шорох, «Ульяна — «Ульяна!» Она слушала его, и ей очень жаль. Слушала его, погружаясь в небытие. «В потоках черных под сердцем тьмы, Где ангел ждет в лучах мечты, Исчезнет небо, пройдут дожди, Ты тихо скажешь мне прощай». Ведь мы уйдём на небеса, оставив на других мечты, дела, любовь, надежду выжить.